В палате никого, кроме пациентов, не было. Задернутая штора у окна рядом с койкой Олега отсекала солнечный свет. Андрей от входа видел травмы друга. Перебинтованные ноги, посиневшую левую руку, повязку на глазах. Еще вчера, в разговоре с доктором, Андрей узнал, что осколками стекла Олегу порезало веки. Что, в общем, не влекло никаких опасений, связанных с возможными проблемами со зрением. Опасение вызывало серьезная травма головы андрей не запомнил терминов но выражение скапливается жидкость явно не обозначало ничего хорошего плюс открывшееся внезапно кровотечение не добавляло оптимизма мы сделали все что в наших силах сказал андрею врач теперь все зависит от вашего друга от его жажды к жизни жажда к жизни олег всю жизнь один обозленный на всех вокруг оптимизмом андрей непылал Одного взгляда глаза в глаза с Олегом хватило, чтобы понять в этом молодом и внешне пышущем энергии парне нет жизни. Взгляд поникший, будто не живой. Совсем не характерный для двадцатилетнего парня, в котором должен полыхать огонь. А на деле тлели почти остывшие угли. К койке Андрей подходил, как ему показалось, целую вечность. Да, Олег не был ярким и жизнерадостным, но видеть его изувеченным все равно было дико. Опустившись на стул, ждавший гостя у кровати больного, Андрей задрожал. Он, он и только он виноват в том, что произошло. Чувство вины, когда ты рядом с тем, кто пострадал из-за тебя, казалось невыносимо давящим, уничтожающим.